Beatles. Среди любимых дисков Джобса был бутлег с дюжиной разных версий Strawberry Fields Forever. Джон Леннон с командой постепенно доводили ее до совершенства. Этот сборник стал музыкальным воплощением философии Джобса о постоянном совершенствовании продукта. Энди Хартсфилд нашел диск в 1986 году и сделал копию для Джобса, хотя тот иногда рассказывал знакомым, будто сборник ему подарила Йоко Оно. Как-то раз сидя у себя в гостиной в Пала-Альто, Джобс принялся копаться на полках в поисках диска, затем он поставил его и принялся объяснять, почему его вдохновила эта вещь. Это сложная песня, и мне нравится наблюдать за творческим процессом. Они без конца возвращаются к началу и постепенно за несколько месяцев создают ее. Леннон всегда был моим любимцем. Джобс рассмеялся, Леннон остановил музыкантов и потребовал сыграть все заново. Слышали? Ничего не получилось, и они начинают сначала. Очень сырая версия. Они звучат почти как простые смертные. Можно даже представить, что играют другие люди. Но вряд ли это мог бы написать кто-нибудь другой, но так сыграть почему бы и нет. Но они не останавливаются. Они были такими перфекционистами, что продолжали работать над ней. Когда мне было за 30, меня это просто потрясло. Сразу видно, сколько труда они вложили в эту песню. Между этими записями они, конечно, много работали, и они все время возвращались к началу, чтобы запись получилась идеальной. Прослушав третий по счету вариант, Джобс отметил, что аранжировка стала более сложной. Мы сами так работаем в Apple, взять хотя бы количество моделей нового ноутбука или iPod. Мы придумываем какую-нибудь версию, а потом улучшаем ее снова и снова, мастерим макеты, придумываем кнопки и функции. Это тяжелый труд, но в итоге мы добиваемся совершенства. А потом все удивляются: "Ничего себе, как они это сделали? Как им это удалось?" Понятно, почему Джобса раздражало, что песни Beatles нельзя купить через iTunes. Его битва с Apple Corps, которая представляла интересы Beatles на рынке звукозаписи, длилась больше 30 лет. Описывая этот конфликт, журналисты не раз использовали в своих статьях выражение извилистый и длинный путь. Все началось в 1978 году, когда вскоре после открытия Apple Computers на них подала в суд компания Apple Corps за нарушение торговой марки. Бывший звукозаписывающий лейбл Beatles назывался Apple. Дело разрешилось три года спустя, Apple Computers заплатила Apple Corps тысяч долларов. В решении суда содержалась оговорка, казавшаяся безобидной, Beatles обещали не производить компьютерное оборудование, а Apple не заниматься продажей музыкальной продукции. Beatles своё слово сдержали, никто из них не произвел на свет ни одного компьютера, однако Apple не переставала покушаться на музыкальный бизнес. Еще один иск был подан в 1991 году, когда Макс стал проигрывать музыкальные файлы, а следующий в 2003 году, когда был открыт iTunes Store. Адвокат, много лет проработавший из Beatles, заметил, что Джобс всегда поступал, как ему хотелось, не интересуясь, что говорится на этот счет в законах. Дело было окончательно закрыто в 2007 году. Apple заплатила Apple Corps 500 миллионов долларов в обмен на всемирные права на это имя, после чего продала Beatles лицензию на доступ к Apple Corps. Но это не помогло привлечь Beatles White Tunes, для этого Beatles и компании EMI Music, которые принадлежали права на большинство их песен, потребовалось преодолеть различия во взглядах на цифровые права. Beatles хотели попасть в iTunes, вспоминал Джобс, но они с EMI напоминали старых супругов. ненавидели друг друга, но никак не могли развестись. Я очень надеялся, что доживу до момента, когда моя любимая группа будет продаваться в iTunes Store. И он дожил до этого момента. Боно. Бон Салис YouTube высоко ценил деловую хватку Apple. Его рождённая в Дублине группа по-прежнему была лучшей в мире, но в 2004 году после 30 лет успеха им надо было обновить свой имидж. Они выпустили отличный новый альбом, среди песен была композиция, которую их гитарист Edge назвал всем песням. Бон решил, что этот альбом заслуживает особенной рекламы, и он связался с Джобсом. Я хотел, чтобы в Apple придумали нечто особенное, вспоминал Бон. На альбоме есть песня «Вертиго» с агрессивным гитарным рифом. Я понимал, что она станет хитом, но только если люди услышат ее много-много раз. Он опасался, что эпоха продвижения музыки на радио уже закончилась. Поэтому Боно приехал к Джобсу домой в Пало-Альто и во время прогулки по саду обратился к нему с неожиданным вопросом. Юту доводилось отвергать предложение сняться в рекламе, к слову, цена этих предложений доходила до 23 миллионов долларов. Теперь же их лидер предлагал Джобсу прорекламировать iPod бесплатно. Вернее, в рамках взаимовыгодной сделки. Они никогда раньше не снимались в рекламе, рассказывал Джобс, но их захлестнула волна пиратства, им понравился iTunes, и они решили, что мы можем помочь им выйти на более молодую аудиторию. Бона хотел, чтобы в рекламном ролике была задействована не только их песня, но и все члены группы. Любой другой генеральный директор с радостью принял бы подобное предложение, но Джобс колебался. До этого в рекламе iPod не было людей, только силуэты. Реклама с Дилланом появилась позже. Вы рисуете силуэты фанатов, так почему бы не нарисовать силуэты музыкантов, предложил Боно. Джопсу понравилась эта идея, и Боно подарил ему диск с еще не вышедшим альбомом How to Dismantle an Atomic Bomb. Джопс был единственным, кто не имел отношения к группе и услышал альбом до его выхода, вспоминал Боно. Затем было проведено несколько встреч и совещаний. Джобс приехал в Лос-Анджелес, в Холми-Хиллс, в гости к Джимми Айовину, главе звукозаписывающего лейбла Interscope, которому принадлежали права на распространение музыки YouTube. Туда же приехали Эдж и менеджер YouTube Пол Маггинес. Еще одна встреча состоялась прямо на кухне у Джобса. Маггинес зафиксировал ключевые условия сделки на последней странице ежедневника. В обмен на участие YouTube в рекламе Apple продвигала новый альбом группы всеми доступными способами, от рекламных счетов до главной страницы iTunes. Юту не получали гонорара за рекламу, но им шли проценты с продаж специальной версии iPod с выгравированными на корпусе автографами музыкантов. Боно хотел иметь процент с продажи каждого плеера, и это было его маленькой победой. Мы с Боно попросили Стива сделать черный плеер, вспоминала Овин. Это был не просто спонсорский контракт, это был совместный брендинг. Мы хотели, чтобы у нас был собственный iPod, не похожий на обычные белые, рассказывал Боно. Мы хотели черный, но Стив сказал, что он пробовал брать другие цвета, и это было неудачно. Но при следующей встрече он показал нам чёрный iPod, и все мы пришли в восторг. В рекламном ролике кадры с полусилуэтами членов группы ритмично чередовались с традиционным силуэтом танцующей девушки с айподом в руках. Но даже после съемок в Лондоне сделка все еще не была оформлена. Джобсу не нравилась идея черного плеера, и условия, касающиеся процентов и рекламного финансирования, по-прежнему не были определены. Он позвонил Джеймсу Винсенту, который отвечал за создание ролика со стороны рекламного агентства, и попросил его притормозить. Я думаю, что ничего не получится, сказал Джобс. Они просто не понимают, что мы им отдаем. Надо придумать другую рекламу. Винсент всю свою жизнь был фанатом Юту и понимал, каким прорывом может стать эта рекламная кампания как для Apple, так и для группы. Он умолял Джобса дать ему связаться с Боной и попробовать все уладить. Джобс дал ему номер Бона. Звонок Винсента застал певца на его кухне в Дублине. "Вы знаете, у нас ничего не выйдет", сказал Бона Винсенту. «Музыканты против. Винсент поинтересовался, в чем дело. «Еще будучи простыми дублинскими подростками, мы дали себе слово не заниматься всяким нафом, ответил Боно. Винсент, хоть и был знаком с рокерским сленгом, этого слова не знал и поэтому спросил, что оно значит. Не заниматься хернёй за деньги. Мы же существуем ради фанатов. Наше участие в рекламе их разочарует. Простите. Мы зря потратили ваше время. Винсент спросил, что может сделать Apple, чтобы рекламная кампания все таки состоялась. Мы отдаем вам самое важное, что у нас есть нашу музыку, сказал Бона. А что вы даете нам? Рекламу. Наши фанаты решат, что это все ради вашей рекламы. Нам нужно что-нибудь еще. Винсент не знал, принято ли решение о выпуске специальной версии iPod и как обстоят дела с процентами, и потому он начал осторожно прощупывать почву. Это самое ценное, что мы можем вам дать, сказал Винсент. Бона настаивал на таком варианте с их первой встречи с Джобсом. Отлично. Дайте мне знать, когда все решится. Винсент тут же позвонил Джонни Айву, также большому поклоннику Юту, впервые он услышал их на концерте в Ньюкасле в 1983 году и описал сложившуюся ситуацию. Айв сказал, что уже работает над моделью черного iPod с красным колесом. Бона просил выбрать эти цвета, потому что они сочетались с обложкой альбома. Затем Винсент позвонил Джобсу и предложил отправить Айва в Дублин, чтобы тот показал Бона, как будет выглядеть черно красный iPod. Джобс согласился. Винсент перезвонил Боне и спросил, знаком ли тот с Джонатаном Айвом. Он не знал, что эти двое без ума друг от друга. "Знаю ли я Джонни Айва", рассмеялся Бона. "Да я его обожаю. Всех за него порву". "Это не обязательно", сказал Винсент. Вы не против, если он приедет к вам и покажет, как будет выглядеть ваш iPod? Я его заберу с самолета на своем Maserati, заявил Бона. Будет жить у меня, я его проведу по кабакам и напою до полусмерти. На следующий день Айф отправился в Дублин, а Винсенту пришлось успокаивать Джобса, который снова решил все отменить. "Я не уверен, что мы поступаем правильно", говорил он. "Мы ведь не стали бы это делать с другими музыкантами". Музыканты впервые получали отчисления с каждого проданного плеера, и Джобса беспокоило, что тем самым создастся нежелательный прецедент. Винсент уверил его, что сделка с YouTube будет уникальной. Джонни приехал в Дублин, я поселил его в гостевом домике, это тихое место над железной дорогой с видом на море, вспоминал Бона. Он показал мне великолепный черный iPod с красным колесом, и я сказал решеном и согласны". Они отправились в местный паб, чтобы обсудить детали сделки, после чего позвонили Джобсу в Купертино, чтобы узнать его мнение. Джобс принялся спорить из-за условий соглашения и дизайна плеера, но это только восхитило Бона. Поразительно, что глава компании вникает в такие мелочи, сказал он. Когда все было решено Айв с Бона хорошенько напились, они оба любили пабы. После нескольких пинт они решили позвонить Винсенту в Калифорнию. Того не было дома, и Бона оставил сообщение на автоответчике Винсент так никогда и не стер его. Ну, блин, я тут в Дублине сижу с твоим дружком Джонни, сообщал Бона. Мы немножко выпили, а айпод получился классный. Не могу поверить, что держу его в руках. Спасибо. Для презентации нового рекламного ролика и нового дизайна iPod Джобс арендовал театр в Сан-Хосе. Вместе с ним на сцену вышли Бона и Edge. В первую неделю было продано 840 тысяч экземпляров альбома. В рейтинге журнала Billboard он занял первое место. Bona сообщил журналистам, что участвовал в рекламе бесплатно, потому что YouTube получит от рекламы столько же, сколько Apple. Джимми Айовин добавил, что реклама позволит группе привлечь молодую аудиторию. Примечательно, что для того, чтобы понравиться молодежи рок-группе нужно было начать ассоциироваться с компьютерами. Впоследствии Бонос сказал, что не каждый спонсорский контракт сделка с дьяволом. Дьявол в данном случае это группа творческих людей, куда более творческих, чем многие музыканты, сказал он Грегу Коту, музыкальному критику «Чикаго Tribune. Солист здесь Стив Джобс. Вместе они создали самое красивое произведение искусства в музыкальной индустрии, со времен изобретения электрогитары. Этот iPod задача искусства заключается в изгнании зла. В 2006 году Bono заключил с Джобсом еще одну сделку. Дело касалось его компании Product Red по сбору средств на борьбу со СПИДом в Африке. Джобс никогда особо не интересовался благотворительностью, но согласился выпустить Красный iPod в рамках этой компании. Не все шло гладко. Например, Джобс протестовал против фирменного логотипа компании, имя спонсора указывалось в скобках, после которых над строчным шрифтом набиралось слово Red. Например, Apple Red. Я не хочу, чтобы название моей компании брали в скобки, заявил Джобс. Стив, в данном случае скобки символизируют единство наших намерений протестовал Бона. Ситуация накалялась, собеседники уже послали друг друга к черту. В итоге было решено отложить решение до утра. На следующий день Джобс согласился на своего рода компромисс. Бона мог писать в своей рекламе все что угодно, но Джобс не собирался ставить Apple скобки на своей продукции или в своих магазинах. На iPod было написано Product Red, а не Apple Red. Со Стивом бывает нелегко, рассказывал Бонн. Но такие моменты сближают нас, потому что не так много в жизни людей, с которыми можно общаться по существу. У него обо всем есть свое мнение. После концертов мы всегда разговариваем, и он обязательно сообщает мне, что думает. Джоб с семьей иногда навещали Бонна с женой и четырьмя детьми в их доме у клоницы на лазурном берегу. Во время одного из визитов в 2008 году Джоб снял яхту и встал на якорю дома Бонна. Они ужинали вместе, и Бон оставил записи композиций, которые впоследствии вошли в альбом No Line on the Horizon. Но несмотря на их дружбу, переговоры с Джобсом по-прежнему проходили нелегко. Они пытались заключить сделку на еще одну рекламную кампанию и специальный выпуск песни Get on Your Boots, но не смогли договориться. Когда Бонн в 2010 году повредил спину и был вынужден отменить гастрольный тур, Лоррен Пауэлл отправила ему корзину с дивди с выступлениями комедийного дуэта Flight of the Concourse, книгой «Мозг Моцарта и летчик истребитель «Медом из собственного сада и обезболивающей мазью. Джобс прилепил к тюбику записку со словами: "Отличная штука". Йойома, одного из классических музыкантов, Джобс ценил и как личность, и как исполнителя. Это был Йоёмо, великий виртуоз, человек столь же глубокий и приятный, как и звуки, которые он извлекает из своей виолончели. Они познакомились в 1981 году, когда Джобс был на международной конференции дизайнеров в Васпане. Йоёмо тоже оказался там по случаю музыкального фестиваля. Джобс проникался огромной симпатией к музыкантам, чья игра казалась ему идеально чистой, и он стал преданным поклонником китайского виолончелиста. Он пригласил Ма выступить на своей свадьбе, но тот тогда был на гастролях. Несколько лет спустя он приехал к Джопсу, устроился в гостиной, вытащил свою виолончель 1733 года работы Страдивари и исполнил Баха. Вот, чтобы я бы сыграл на вашей свадьбе, сказал он. Джобс прослезился и сказал: "Ваша игра это лучшее доказательство существования Бога, какое мне когда-либо встречалось. Я не верю, что человек способен на такое". В свой следующий приезд её Йо мама позволил дочери Джобса Эрин подержать виолончель, пока не сидели на кухне. К тому моменту Джобс уже боролся с раком и заставил мапу обещать, что тот будет играть у него на похоронах.